Мэри упорно продолжала шить. Иголка постоянно ныряла в ткань и выныривала рядом. Она с трудом понимала, что делала, но заметила, что пока выслушивала слова сына, стежки ее стали большими и неровными, что особенно раздражало ее, поскольку она славилась своим рукоделием. Да, она действительно была мастерицей. Она старалась не терять головы, сохранять спокойствие, но ее сын в который раз пытался убедить ее в том, что не сомневается в успехе нового плана, что ему удастся расширить перчаточное предприятие отца в Лондоне. Мэри, едва сдерживая ярость, подавила презрительную усмешку. Ее невестка, разумеется, не принимала ни малейшего участия в их дискуссии, тупо стояла у окна, издавая какие-то глупые междометия. За окном резвилась рыжеватая белка с кресиной мордочкой. Она жила в дупле дерева возле дома. Иногда Агнес нравилось подкармливать и баловать этого зверька. Мэри в жизни не могла понять такого поведения и не раз говорила невестке, что нельзя пускать в дом грязных грызунов. Бог знает, какие болезни и заразу они могут притащить, но Агнес не слушала. Агнес никогда не слушала. Даже сейчас, когда ее муж собирался уехать из дома, сбежать, бросить их, хотя на самом деле ему следовало на коленях просить прощения у матери. Ведь еще и трех лет не прошло, как она впустила в свой дом эту его брюхатую невесту, да и у отца тоже, хотя... Бог свидетель, Джон сам не без греха, однако же всегда старался как мог ради блага семьи. И такая вот своеобразная невосприимчивость была обычной для Агнес. Она никогда не прислушивалась к умным советам. Мэри не могла смотреть на сына. Не могла смотреть и на стоявшую у окна снова беременную невестку, игравшую с треклятой белкой так, словно в доме не происходило ничего важного. Джон обходился с Агнес, как с простушкой, сельской дурочкой. Он кивал ей, проходя мимо нее в доме, или когда видел за столом. «Как у нас нынче дела, Агнес?» — мог спросить он у нее, словно у малого дитяти. Он снисходительно поглядывал на молодую женщину, если она притаскивала кучку каких-то грязных корешков или показывала им горстку гладкобоких желудей. Он терпел ее чудаковатые выходки, вечерние скитания. Ее порой неряшливый вид, глупые фантазии или предсказания, которыми она иногда делилась с ними. Терпел и разных животных и прочих тварей, которых она приносила в дом, три тона, посаженного ею в кувшин с водой, какого-то плешивого голубя, за которым она ухаживала до полного его выздоровления. Если Мэри жаловалась ему по вечерам, Когда они лежали в постели, он просто похлопывал ее по руке, говоря, «Да не обращайте на девочку внимания! Не забывайте, что она у нас деревенская, а не городская!» В ответ Мэри обычно возражала, «Агнес не девочка, а женщина, соблазнившая парня помоложе, нашего сына, и женившая его на себе по худшей из возможных причин!» И добавляла, Вы слишком много прощаете ей. И все из-за ее приданного. Не думайте, что я этого не понимаю. И заключала. Я же сама из деревни. Выросла на ферме. Но разве я бегаю по ночам и таскаю в дом всякую дикую живность? Нет. Ничего подобного. Некоторые из нас... Тут она обычно презрительно фыркала. Знают, как подобает себя вести. Это нам существенно поможет, — беспечно и упорно твердил ее сын. — Всем нам, благодаря расширению отцовского дела. Его посетила вдохновляющая идея. Видит Бог, дела его в нашем городе значительно усложнились. Если мне удастся наладить торговлю в Лондоне, то, несомненно, я сумею помочь. Еще даже не осознав, что терпение ее закончилось, выскользнув точно лед из-под ног, Мэри вскочила с кресла и принялась трясти сына за плечи. «Весь этот план!» — воскликнула она. «Чистая глупость!» «Не представляю, почему твоему отцу взбрело это в голову. Разве ты проявлял хоть какой-то интерес к его делу? Разве проявил себя как способный и ответственный человек? В Лондон! Подумать только! Помнишь, как посланный за линией кожей в чарли -кот Ты умудрился потерять ее на обратном пути. Или тот раз, когда ты обменял дюжину перчаток на одну книгу, помнишь? Как вы с ним могли даже подумать о налаживании каких-то дел в Лондоне? Неужели вы полагаете, что там нет своих перчаточников? Да они сожрут тебя живьем, едва только заметят. На самом деле Мэри хотелось сказать не уезжай. На самом деле ей хотелось чтобы он расторгнул брак с этой дикаркой, годившейся разве что в прислуге, чтобы он никогда не встречался с ней, с этой женщиной из леса, которую все считали странной и негодной для семейной жизни. Почему она вообще выбрала сына Мэри? Ведь у него не было ни деловой хватки, ни состояния. Она жалела, что ей вообще пришло в голову послать сына в качестве учителя латыни, на эту ферму на лесной окраине. Если бы она могла повернуть время вспять, то изменила бы это прошлое, исключив возможность их знакомства. Мэри не нравилось, что приходится терпеть в доме эту женщину, с ее способностью бесшумно появляться в комнате. Не нравилось и то, как она смотрит. Ее взгляд проникал прямо в тебя или проходил насквозь, «Словно ты некое бестелесное создание, вроде воды или воздуха. Не нравилось и как она ворковала или пела с ребенком. На самом деле, ей хотелось, чтобы ее сын никогда не узнал о планах Джона открыть филиал в Лондоне. При мысли об этом городе, наполненном людскими толпами и болезнями, у нее захватывало дух». «Агнес!» — воззвала она когда ее сын раздраженно вырвался от нее. «Уверена, вы поддержите меня! Он не может уехать! Не может вот так просто покинуть вас!» Агнес, наконец, отвернулась от окна. Мэри едва не вскипела от ярости, увидев, что невестка опять держала на руках белку. Хвост зверька плавно покачивался у нее между пальцами, а глаза, словно оправленные в золото черные бусины, уставились на мэри красивые у агнес пальцы с горечью заметила мэри тонкие длинные белые мэри пришлось признать что агнес замечательная женщина однако в ее красоте есть нечто тревожное и порочное темные волосы не гармонировали с золотисто зелеными глазами кожа белее молока зубки ровные но остренькие как у лисы Мэри вдруг осознала, что не может долго смотреть на свою невестку, не может выдержать ее взгляд. Это чудо природы, странная женщина, ведьма или колдунья, это лесная фея, ведь она именно такая, так все говорят. И Мэри знала, что это правда. Околдовала и соблазнила ее мальчика, приворожила его своими чарами. Этого Мэри никогда не сможет ей простить. Но теперь Мэри призывала Агнес на помощь. Несомненно, в данном случае они могут объединить усилия. Несомненно, невестка примет ее сторону в этом деле, постарается удержать его дома, в безопасности, где обе они могут приглядывать за ним. «Агнес», — произнесла Мэри, — «ведь вы же согласны поддержать меня, верно?» Ведь очевидно, что в этих дурацких планах нет ни малейшего смысла. Он должен остаться здесь, с нами. Ему надо быть дома, когда родится ребенок. Его место рядом с вами, с вашими детьми. Он должен найти себе дело здесь, в Стратфорде. Он не может так просто сбежать. Верно? Агнес? Агнес подняла голову, и ее лицо на мгновение показалось из-под чепца. Она улыбнулась своей самой загадочной, сводящей с ума улыбкой, и Мэри почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. Она поняла, что ошиблась, что Агнес вовсе и не собиралась принимать ее сторону. — Я не вижу причин, — начала Агнес своим беспечным мелодичным голосом, — удерживать мужа дома против его воли. Комок ярости подступил к горлу Мэри. Она могла бы со злости ударить эту женщину, невзирая на то, что та ждала ребенка. Могла бы взять иголку и воткнуть ее в белую женскую плоть, плоть, которую ее сын ласкал, целовал, сливался с ней, порождая детей. Мэри стало плохо от одной этой мысли. Волна отвращения поднялась в ней, когда она представила своего мальчика, своего ребенка в постели с этой колдуньей. Она издала странный звук, то ли всхлип, то ли вскрик. Бросив на пол рукоделие, Мэри встала и отошла от стола. Подальше от своего сына. Прошла мимо внучки, сидевшей в корзине около камина, с двумя столовыми ложками в руках. На пути в коридор От ее внимания не ускользнуло то, что Агнес и ее сын начали смеяться. Сначала тихо, потом громче, шикая друг на друга. Их шаги простучали по плитам, они явно подошли друг к другу. Неделю спустя Агнес под руку с мужем прошли по улицам Стратфорда. Из-за огромного живота она не могла передвигаться быстро, не могла нормально дышать из-за того, что подраставший ребенок занимал в ней все больше и больше места. Она чувствовала, что ради нее муж старается идти медленнее, чувствовала, как его мышцы подрагивают от усилий подавления врожденной потребности напряженного и быстрого движения. Для него это было подобно попытке удержаться от питья, когда умираешь от жажды. Он был готов уйти. Это она понимала. Уже завершилась пора подготовки, споров и договоров, написаны нужные письма, упакованы сумки, одежда, которую Мэри лично стирала и перестирывала. Она никому не доверила столь ответственного дела. Джон тщательно отслеживал отбор образцов перчаток, а затем паковал, распаковывал и опять паковал их. И вот момент расставания наступил. Агнес мысленно спрягала глагол «Он уходит, он уйдет, он хочет уйти». Она сама способствовала созданию такой возможности. Она привела в движение такое развитие событий, точно кукловод, спрятанный за ширмой. Осторожно дергала за веревочки своих деревянных актеров, мягко подталкивая их в нужном направлении. Она попросила Бартоломью поговорить с Джоном и потом ждала, когда сам Джон поговорит с ее мужем. Ничего не случилось бы, если бы она не предложила Бартоломью заронить эту идею в голову Джона. Она сама создала этот момент. Именно сама. Но однако теперь, когда все сложилось как надо, она вдруг осознала, что это полностью противоречило ее собственным желаниям. Ей хотелось, чтобы он продолжал жить с ней, чтобы они по-прежнему держались друг за друга, чтобы он был дома когда она произведет на свет второго малыша, чтобы они продолжали жить вместе, хотя ее желания не столь уж важны. Он уходит. И тем не менее она сама, незаметно для других, отсылала его в Лондон. Он несет на спине упакованные вещи. Когда он устроится и найдет жилье, ему отправят остальные коробки с товарами. Его туфли начищены до блеска. Швы она пропитала жиром, чтобы защитить их от мокрых лондонских улиц. Агнес Искоса взглянула на мужа, на очертание его профиля, аккуратно подстриженную и нафабренную бородку. Она сама вчера вечером наточила бритву на кожаном ремне и побрила смертельно острым лезвием кожу любимого. Полное доверие, полное подчинение. Его глаза устремлены в землю. Ему не хочется здороваться со знакомыми или задерживаться для разговоров с ними. Он крепко держит ее за руку, напряженно сжав пальцы. Ему не терпится отправиться в путь, покончить со старой жизнью, окунуться в полноводные течения нового мира. Он говорил о кузене, которого навестит в Лондоне о том, что этот кузен снял для него жилье. «В доме у реки?» — спросила она, уже зная ответ. Он рассказывал ей об этом прежде. «Казалось важным продолжать сейчас разговор, пусть даже о пустяках. Вокруг них жители Стратфорда. Все смотрят, наблюдают, прислушиваются. Это важно для него, для нее, для всей семьи, для их дела» что они выглядят довольными, что они живут в полном согласии. Что их поведение опровергает ходившие по городу слухи. Они не ужились вместе. Торговля Джона захерела. Он сбегает в Лондон, чтобы избежать позора. Агнес чуть повыше подняла голову. Нет никакого позора. Выразительно показывала ее прямая спина. Нет никаких сложностей в семейной жизни выразительно показывала ее округлившаяся талия. «И в торговле все прекрасно», — показывали начищенные до блеска туфли ее мужа. «Дом, полагаю», — ответил он, — «неподалеку от кожевенных мастерских. Поэтому я смогу быстро осмотреть их по поручению отца и выбрать, с какой лучше вести дела». «Понятно», — сказала она, — Несмотря на отчетливое знание того, что он недолго будет связан с перчаточной торговлей. «А река там?» — продолжил он. «Говорят, опасно своими приливами». «Неужели?» — встревоженно произнесла она, хотя слышала, как он рассказывал об этом матери. «По словам кузена, очень важно для переправы подыскивать опытного лодочника». «Да уж, будьте там поосторожнее». Далее он принялся описывать разные берега реки, вспоминая, какими причалами безопаснее пользоваться по утрам или вечерам. Она представила себе мутные воды широкой реки со смертоносными течениями и множеством вертких суденышек, точно как наряд, изобильно украшенный бусинками. Представила, как одна из этих латчонок с ее мужем на борту несется вниз по течению как он сидит в ней с непокрытой головой в пропитанной грязной речной водой одежде, а его туфли хлюпают по илистой жиже. Чтобы избавиться от этого навязчивого кошмара, она резко встряхнула головой и покрепче сжала его надежную руку. Все это неправда. Все будет хорошо. У нее просто слишком разыгралось воображение. Она дошла с ним до почтового трактира, слушая, как он описывал свое будущее жилье, как обещал вскоре вернуться, как он ежедневно будет думать о ней и о Сюзанне. Он обещал по возможности быстрее найти хорошее жилье в Лондоне, и тогда они вскоре опять будут жить все вместе. Но вот они остановились около дорожного столба со стрелкой, указывающей направление на Лондон. Она узнала это слово. Большая уверенная волна «Л», округлые «О», как пара глаз, домик «Д» и пара «Н», похожих на стулья. — Вы напишите мне? Страдальчески сморщившись, спросил он. — Когда подойдет время? Он нежно обнял ладонями округлость ее живота. — Конечно, — ответила она. — Мой отец? Он печально улыбнулся. Надеется, что родится мальчик. Я знаю. А я буду рад любому исходу. Мальчику или девочке, девице или парню. Мне все равно. Как только я получу от вас весточку, то сразу все подготовлю к тому, чтобы приехать и забрать вас всех. И тогда мы будем все вместе жить в Лондоне. Он обнял ее, прижав к себе как можно ближе вместе с их будущим ребенком. — А у вас еще нет предчувствия? — прошептал он ей на ухо. — Никаких предвидений на сей раз о том, кто у нас будет. Она склонила голову к вороту его рубашки. — Нет ничего, — призналась она, выдав голосом собственное недоумение. Для нее стало неожиданностью, что она не сумела представить или предвидеть пол своего вынашиваемого ребенка. Девочка или мальчик, она не могла сказать. Она не получила пока никаких ясных знаков. На днях она уронила нож со стола, и он упал острием к очагу. Значит, — подумала она, — будет девочка. Однако в тот же самый день, к вечеру, она вдруг осознала, что, зачерпнув ложкой яблочное пюре, с особым удовольствием прочувствовала, его свежий и сочный вкус, и тут же подумала «мальчик». Впервые знаки сбивали ее с толку. Ее волосы стали сухими и потрескивали, когда она причесывала их, что предвещало согласно приметам рождение девочки, однако кожа ее осталась мягкой, а ногти крепкими, что предвещало рождение мальчика. В другой день на пути ей встретился самец Чибиса, а потом из кустов с возмущенным криком вылетела самка Фазана. — Не могу ничего сказать, — добавила она, — сама не знаю почему. — Так не надо беспокоиться, — сказал он, мягко обняв ладонями ее лицо и приподняв его так, что их взгляды встретились. — Все будет в порядке. Она кивнула, опустив взгляд. «А разве вы сами обычно не говорили, что у вас будет двое детей?» «Говорила», — признала она. «Вот и славно. И сейчас у вас здесь...» Он приложил ладонь к ее животу. «Второй. Толкается и ждет своего часа». «Все будет в порядке», — повторил он. «Я точно знаю». Он пылко поцеловал жену и отстранившись, пристально посмотрел на нее. Она заставила себя улыбнуться, надеясь, что кто-то из горожан увидит их мирное прощание. «Смотрите, смотрите!» — подумала она, погладив его по щеке и коснувшись его волос. Он еще раз поцеловал ее, на сей раз припав к губам долгим поцелуем. И напоследок, поглаживая ее по затылку, Он со вздохом зарылся носом в ее шею. Мне не хочется уходить, пробурчал он, но она осознала, как натянуто, и напряженно прозвучали его слова, явно не отражая его истинных чувств. Хочется, коротко возразила она. Нет, вам надо идти. Он вновь шумно вздохнул, овеяв теплым дыханием ее, накрахмаленный чепец. «Возможно, мне не следовало бы покидать вас, пока вы... Наверное, лучше мне дождаться так нужно», — уверенно произнесла она, коснувшись его дорожного мешка, из которого, как она знала, он вынул несколько образцов перчаток, заменив их книгами и бумагами. Агнес загадочно улыбнулась ему. «Трудно сказать, понял ли он, что ей известно о такой замене?» Со мной же остаются ваша мать и сестра, продолжила она, прижав руку к его ручному багажу, и все ваши родственники, не говоря уже о моих родных. Вам нужно идти. Вы подыщете для нас новое жилье в Лондоне, и мы, по возможности, быстрее присоединимся к вам там. Даже не знаю, проворчал он, мне не хочется покидать вас. Что, если я потерплю неудачу? «В чем? Вдруг мне не удастся найти там приличную работу? Вдруг не удастся расширить торговлю? Вдруг удача будет на вашей стороне?» Сказала она. «Я знаю». «Знаете?» — нахмурился он, пристально взглянув на нее. «Что вы знаете? Скажите мне. У вас есть какое-то предвидение? Есть...» Не имеет значения, что именно я знаю. Вы должны уйти. Она оттолкнула его в грудь, ощутив, как упали его руки, и между ними возникла разделяющая воздушная стена. На его помрачневшем лице отразились напряжение и неуверенность. Она со вздохом улыбнулась ему. — Я не хочу прощаться, — спокойно произнесла она. — Я тоже и не хочу смотреть, как вы уходите. «Я пойду задом наперед», — сказал он, разворачиваясь, «чтобы продолжать видеть вас. До самого Лондона, если понадобится. Тогда вы упадете в канаву», — она рассмеялась, «или врежетесь в телегу. Ну и пусть». Он рванулся к ней и, опять обняв, принялся целовать. Первый поцелуй для вас...» заявил он, начиная считать, «второй для Сюзанны и третий для нашего будущего малыша». «Я обязательно передам его», с улыбкой сказала она, стараясь сохранить шутливый тон. «Когда придет время. А теперь уходите». «Ухожу», сказал он, отступая назад, но по-прежнему глядя на нее. «Идя спиной вперед, я не буду чувствовать, что ухожу». Она всплеснула руками. «Идите же нормально!» Протестующе потребовала она. «Пойду. Но не успеете вы опомниться, как я вернусь и заберу вас всех». Она отвернулась прежде, чем муж исчез за поворотом дороги. До Лондона ему придется идти дня четыре. Меньше, если повезет, его подберет по пути какой-нибудь фермер с повозкой. Она могла уговаривать его уйти, но ей решительно не хотелось смотреть, как он уходит. Агнес возвращалась назад, только что пройденным ими путем, но медленнее. Как странно идти по тем же улицам в обратную сторону, словно обводить чернилами уже написанные слова. Ее ноги двигались, подобно Перу, что-то переписывая, что-то вычеркивая. Странное прощание. Казалось бы, все так просто. Мгновение назад, всего минуты три или четыре тому назад, он стоял рядом с ней, а теперь ушел. Чуть раньше они были вместе. Теперь она одна. Ей стало холодно. Она почувствовала себя обнаженной, словно очищенная от шелухи луковица. Вот лавка, мимо которой они недавно проходили, заполненная оловянными кастрюлями и кедровой стружкой. Они видели и эту женщину, она все еще выбирала товары, оценивающе взвешивая в руках разные кастрюли. Как же она могла до сих пор сомневаться и не сделать выбор нужной ей посуды, когда в жизни Агнес за это время успело произойти такое изменение, такая важная перемена? Ее мир раскололся пополам, а в городе на чем-то пороге все так же дремала собака и молодая женщина продолжала увязывать в тюке одежду, так же, как она увязывала их, когда они еще вместе проходили мимо нее. А навстречу ей теперь шел седой старик с желтоватым тощим лицом. «Он не протянет и года», — подумала Агнес, эта мысль промелькнула у нее в уме, словно ласточка в небе. Он печально кивнул ей, проходя мимо. «Неужели он не видит? Не может понять?» что известная ей жизнь закончилась, что муж ушел. Ребенок вдруг зашевелился, может, пожал плечами, а потом начал толкаться, упираясь изнутри в ее живот то ножкой, то ладошкой. Она коснулась того места, где только что толкалась ручка ее ребенка. Так, словно ничего не изменилось, словно мир остался прежним. Письмо Элизы забрал парнишка из одного из соседних домов на их улице. Он встал до рассвета и шел по Хенли-стрит по поручению отца, велевшего ему сходить проверить беременную корову на другом берегу реки. Мэри окликнула его из окна, дала письмо и попросила отнести в почтовый трактир, сунув ему в руку монету. Мальчик спрятал письмо в рукав, хотя сначала посмотрел на наклонную надпись, сделанную на бумаге. Он так и не научился читать, поэтому смысл слов остался для него неясным. Но ему понравились петли и закорючки чернильных строчек, похожие на следы, которые оставляли порой голые ветви деревьев на заледеневших оконных стеклах. Он отнес письмо в трактир около моста и продолжил путь к ихтельной корове. Она, как выяснилось, еще не разродилась и посмотрела на мальчика большими и, как ему показалось, испуганными глазами, продолжая жевать жвачку. Позже, уже утром, трактирщик передал его вместе с другими письмами хлеботорговцу, уезжавшему в тот день в Лондон. Письмо Элизы к брату путешествовало в кожаной сумке хлеботорговца до самого Бенбери. Оттуда его забрала подвода и отвезла на улицу Стокенчерч, где письмо оставили в нужном доме. Домовладелец Искоса взглянул на него и развернул к солнечному свету, косые лучи которого падали в коридор. Зрение его ослабело, но он разглядел имя своего жильца вчера уехавшего в Кент. По распоряжению городских властей из-за чумы столичные театры закрылись, поэтому его жилец со своей труппой актеров отправились в тур по близлежащим городам, по тем местам, где еще разрешалось собирать зрителей. Хозяину дома пришлось дожидаться, когда его сын, закончив дела на рынке Чипсайда, вернется домой. Сын явился сердитый, из-за того, что один из торговцев не пришел на назначенную встречу, да и сам он промок до нитки под проливным дождем, поэтому лишь еще через пару часов домовладелец достал перо и чернила, взял с каминной полки принесенное письмо и старательно, высунув кончик языка из уголка рта, надписал адрес постоялого двора в Кенте, где, по словам жильца, он собирался жить». Далее письмо Элизы переходило из рук в руки, сначала попав в почтовый двор на окраине города, где дождалось оказии в Кент. В данном случае мужчина толкал повозку, где сидела женщина с собакой и курицей. Когда письмо достигло адресата, то сам он, жилец, брат, муж, отец и, наконец, актер, находился в здании гильдии одного городка на восточной окраине Кента. В этом здании пахло жареным мясом и вареной свеклой. В одном углу там громоздилась куча каких-то фермерских орудий и мешков. Узкие полосы света с трудом проникали внутрь сквозь высокие заплесневелые окна. Отклонившись назад, он созерцал скудное освещение представляя, как они сойдутся посередине этого зала, соорудив арочные светлые своды и придадут всему пространству импровизированной сцены вид подводного мира, где он и остальные актеры-труппы будут изображать рыб, плавающих в мрачных глубинах зеленоватого пруда. В зал влетел ребенок. Мальчик, — предположил он, — босоногий и простоволосый в рваной и с золотушным лицом. Он выкрикнул нечто похожее на его имя напористым гнусавым голосом, размахивая как флагом каким-то письмом. «Это я!» — устало произнес он, протягивая руку. Скорее всего, в письме содержалось требование денег, какие-то жалобы или распоряжения от их покровителя. «Послушайте!» — крикнул он своим коллегам, которые бесцельно толпились на помосте так, словно, подумал он, им не надо через три часа давать здесь представление. Словно в этом пыльном зале не должно произойти ничего особенного. Вам нужно пока сосчитать, сколько всего шагов у нас эта сцена справа-налево, вот так. И он широким шагом направился к босоногому мальчонке. Иначе кто-то может упасть на зрителей. Сцена-то меньше, чем мы привыкли. Но другой нам не светит. Он остановился перед мальчишкой. Странные бесцветные волосы и широко поставленные глаза. На нижней губе какая-то болячка. Под ногтями кайма грязи. На вид лет шесть или семь, может, немного больше. Он дернул письмо из руки ребенка. «Это мне?» — уточнил он, сунув пальцы в кошелек и вытащив монету. «А это тебе?» и он подбросил монету в сторону посыльного. Ребенок мгновенно оживился, его тощее тело изогнулось в ловком прыжке. Он рассмеялся, развернувшись на каблуках, сорвал красный сургуч, где слегка кособока отпечаталась их фамильная эмблема. Узнав почерк сестры, он поднял голову. Молодой парень, явно кривляясь, Двигался навстречу пожилому актеру, на цыпочках проходя по самому краю помоста, словно пол между ними был залит расплавленным свинцом. — Разрази вас гром! — взрывел он, и его голос, взлетев к деревянным балкам, отразился от оштукатуренных стен. Он уже научился владеть голосом, знал, как послать в зал громоподобную реплику. Актеры замерли, разюнув рты. «У нас всего несколько часов до того, как этот зал заполнится почтенными жителями Кента. Вы что, намерены устроить им балаган? Мы собираемся насмешить их до смерти? Или растрогать до слез трагедией? Живо займитесь делом, иначе есть нам завтра будет нечего». Он развернул письмо и для пущего эффекта медленно воздел его к свету. И, видимо, это сработало. Молодой парень на грани слез, смущенно теребил завязки своего костюма. Он отвернулся, пряча улыбку, и уже спокойно взглянул на текст письма. Глаза его выхватили несколько важных слов. «Дорогой брат, дочка твоя, Джудит, сильно тяжело больна. Недолго уж ей осталось. Пожалуйста, приезжай к нам». Внезапно ему стало трудно дышать. Раскаленный как печь, воздух, заполняла мелкая пыль. Его грудь бурно вздымалась, однако вздохнуть ему никак не удавалось. Он пристально смотрел на страницу, вновь и вновь перечитывая послание. Белизна бумаги, казалось, пульсировала. Ее яркая чистота вдруг менялась, стиралась и меркла за черными строчками страшных слов. Перед его мысленным взором возникло лицо дочери. Она стояла, сцепив руки, не сводя с него печальных глаз. Ему захотелось развязать ворот, сорвать все стесняющие грудь застежки. Он осознал, что надо глотнуть свежего воздуха, быстро выбраться из этой пыльной духоты. С письмом в руке он бросился к двери и, навалившись всем своим весом, распахнул ее. Глаза его резанула роскошная палитра красок, сияющие лазурные небеса, ядовитая зелень обочины, крона дерева, усыпанного кремовыми цветами, розовое платье молодой женщины, ведущей по дороге кауру и лошадку. По бокам кобылы покачивались плетеные корзины. Он сразу заметил, что одна из них значительно тяжелее, она свисала гораздо ниже другой. Несмотря на отягчавшее сердце бремя, ему захотелось наорать на глупую женщину так же, как он орал на актера в зале, но у него не хватало духу. Грудь по-прежнему тяжело вздымалась, а сердце колотилось со странными перебоями. Границы поля его зрения, казалось, сузились и туманно мерцали по краям, бледные цветы дерева виделись ему в мутном жарком мареве. «Сильно тяжело больна», — вспомнил он. «Недолго уж осталось. Ему отчаянно захотелось обрушить свод лазурных небес, сорвать все цветочки с дерева, схватить горящую ветку и прогнать эту розовую девицу вместе с ее лошадью за гребень холма, просто чтобы избавиться от всего, что отвлекало его взгляды и мысли» как же много мили дорог между ним и его ребенком, и как мало осталось времени. Он почувствовал чью-то руку на своем плече, чье-то расплывающееся лицо и другую руку, обхватившую его предплечье. Рядом с ним стояли два его друга, спрашивая, «Что? Что случилось? Что случилось?» Один из них, Джон Хеминдж, попытался отобрать у него письмо, разгибая сжатые пальцы, но он не позволил, еще сильнее сжав бумагу. Ему казалось, что если кто-то еще прочтет эти страшные слова, то они могут стать правдой. Может случиться то, что они описывали. Он вырвался от друзей, бросился прочь от всех уже столпившихся вокруг актеров. Однако вдруг почувствовал, как его колени ударились о жесткую землю, и услышал голос друга, Хеминджа. Он читал вслух его письмо. Дружеские руки похлопали его по спине, помогли подняться на ноги. Чей-то голос велел кому-то бежать за лошадью, нанять любую лошадь, добавив, что нужно как можно быстрее отправить его в Стратфорд. — Живей! — велел Хеминдж тому парню, который недавно кривлялся на краю сцены. — Беги и раздобудь лошадь! Парень побежал по дороге. Взлетавшая из-под каблуков пыль клубилась за его спиной вокруг юбок костюма, липоватого наряда из парчей бархата, представлявшего парня в роли женщины. Вторая беременность Агнес подходила к концу, и Мэри стала на редкость бдительной. Она не оставляла Агнес надолго одну. Она уже заметила, как невероятно вырос живот невестки. Заметила и то, как Агнес спрятала под столом мешок, куда сложила салфетки, ножницы, веревку и свертки с какими-то травами и сухой корой. Ее внешний вид вызывал изумление. Казалось, что под платьем она прятала огромные тыквы. «Не знаю, как она еще умудряется ходить?» пробурчал Джон однажды вечером, когда они уже лежали в постели за плотными занавесами балдахина. «Как она умудряется на ногах-то стоять!» Мэри не спускала с нее глаз и наказывала то же самое и Лизе, и служанкам. Она решительно не желала, чтобы этот внук, мальчик, как они надеялись, родился где-то под кустом, как бедняжка Сюзанна. «Правда, — утешала она себя, — Тогда мы еще не понимали всей чудуковатости ее натуры. «Если она вдруг попросит вас присмотреть за Сюзанной, или вы увидите, как она взяла из-под стола свой мешок, сразу дайте мне знать!» — шептала на служанке. «Немедленно! Поняла меня?» Девушка кивнула, вытрищив глаза.